«Ну вот», — сказал Элвис, — «просьбу Ольги я выполнил. Здесь вы сможете отдохнуть и даже пожить несколько дней». «Это то, что вам было нужно?» «Совершенно верно», — подтвердил я. «Однако я не понимаю, что, собственно, произошло. Вы, представитель ООП, прилетели сюда с инспекционной целью, и вдруг вас объявляют преступником, и полиция организовывает на вас настоящую облаву». Вы можете мне объяснить, что произошло? В конце концов, если вы совершили преступление, то я буду считаться соучастником. По-моему, я имею право знать всю правду. С удовольствием. Но сначала ответь мне на несколько вопросов. Просьба любимой девушки – это, конечно, дело святое. Но для того, что мы с тобой натворили сегодня, нужна более серьезная мотивация. «Не правда ли?» Элвис выжидающе смотрел на меня. Я продолжил. «Понятно. Следующий вопрос. Ты действительно занимаешь должность заместителя Есутаки?» Элвис все так же молча кивнул. «Что можешь про него сказать?» «Хитрая, старая лиса, никому не доверяет, подмял все под себя». Даже я, его первый зам, не имею доступа к большинству проектов. Он все решает и делает сам. Мы все просто служим при нем». «Не очень лесная характеристика. И теперь ты решил воспользоваться случаем, чтобы сместить его. Я правильно понял?» Исутаки не тот человек, который нужен городу». Если я займу его место, то Комитет сможет работать намного лучше. И ты рассчитываешь, что я помогу тебе в этом? Мне не нужно от вас никаких одолжений, обиженно ответил Элвис, чуть резче, чем можно было от него ожидать. Вы сами убедились, что из себя представляет Ясутаки. В любом случае, после сегодняшних событий ОУП будет искать нового представителя на Диметрии вместо Ясутаки. «Его карьеру вы прихлопнули собственным креслом». Элвис улыбнулся каким-то своим мыслям. «Это было славное зрелище». «Он что вас, чем-то обидел?» — самым невинным тоном спросил он. «Не отвлекайся и не подлизывайся», — усмехнулся я. «Мои растянутые сухожилия на руке все еще болели, и мне не хотелось обсуждать подробности беседы с Ясутаки». На самом деле еще ничего не закончилось. Элвис согласно продолжил. «Так вот, я думаю, что в состоянии справиться с должностью председателя Комитета спасения Диметры. Я не прошу вашего обещания мне помочь. Просто в ответ на мою небольшую услугу...» Тут он сделал паузу, чтобы подчеркнуть слово «небольшую». «Вы можете предложить мою кандидатуру на ближайшем заседании ООП по Диметре». Я и так являюсь официальным переемником, но мне будет спокойнее, если кто-то наверху замолвит за меня словечко. Да, конечно, но особенно на это не рассчитывай. Все совсем не так, как ты себе представляешь. Не думаю, что на заседании ОУП по Диметрии будут выбирать нового председателя Комитета общественного спасения. Элвис удивленно посмотрел на меня. Я продолжил. Давай начнем с самого начала. Вас всех ввело заблуждение название моего места работы. Я назвал себя в той стычке перед дверью комитета. Мне не следовало этого делать, но пришлось идти в банк Этот дурень в дверях и в самом деле чуть не прикончил меня. А вы ничего не поняли и продолжали считать меня инспектором ООП. Что, конечно, было мне на руку. Не понимаю, вы же сами сказали, и Джейсон потом подтвердил, что вы сотрудник организации? Правильно, только не организации объединенных планет, а просто организации. Тут неточность терминологии. Игра слов? Вот-вот, игра слов с живыми людьми. Люди начинают и проигрывают. А если серьезно, то я сотрудник одного очень секретного и очень серьезного учреждения. Настолько секретного, что оно так и называется – организация. Просто организация. Я начинаю понимать, – протянул Элвис. Вот и хорошо. Поставим все точки на «ды» и перечеркнем все «т». Мои благородные гены всегда протестуют против укороченного варианта этой пословицы. Прибыл я сюда для расследования мошенничества в фактории и на руднике. Свою работу я еще не закончил, но мне срочно необходима связь с землей. Скажи мне, в новом городе есть станция гипервидения?